Глава 54. Ломоносов. Наши дни. Следователи снова переглянулись и ничего не ответили. Игнатов закрыл глаза, и вся его никчемная, пустая жизнь пронеслась перед ним. Он не помнил, когда родители начали выпивать. Возможно, они уже родились пьяницами. Странно, что дед с бабушкой не употребляли спиртное когда они упустили единственного сына и невестку. И упустили так, что врачи-наркологи разводили руками. Дед продал все, чтобы лечить сыночка и его жену в лучших наркологических клиниках, но ничего не помогало. «Ваши родственники сами не хотят бросать пить», объясняли ему врачи. «Такая жизнь им нравится, понимаете?» Но дед не понимал пока не продал все, оказавшись с бабушкой в совершенно пустой квартире. Впрочем, и родительская была не лучше, только те все пропили. А потом один за другим ушли в мир иной от цирроза печени. Сначала отец, а за ним и мать. Наверное, батя и там потребовалась, собутыльница, усмехнулся Денис, бросая на похоронах в могилу матери горсть земли. Он вспомнил, что однажды она, опухшая от водки, превратившаяся в подобие женщины, исповедалась ему, своему сыну, пытаясь оправдать запой. «Это все из-за твоего отца. Он не был страстным мужчиной, не имел цели. Он был просто хорошим инженером, что-то конструировал, приходил домой, читал газету, съедал ужин, смотрел телевизор и шел спать». Интересов у него было немного, и сказать ему было практически нечего. Он был положительным, верным, надежным и предсказуемым. Короче, скучным. Я, молодая и красивая женщина, пыталась расцветить нашу жизнь. Денис подумал, что она выбрала не самый правильный способ – алкоголизм. Хотя могла заняться чем-нибудь другим. Например, открыть приют для животных. Мать любила собак и кошек. Видимо, потом ей удалось доказать отцу, что со спиртным жизнь не в пример веселее, и он ей поверил и втянулся. Судя по всему, ему действительно понравилось, и наставления и просьбы родителей он пропускал мимо ушей. Может быть, им и было весело. Им только не окружавшим их людям. Вскоре умерла бабушка, и у парня остался один единственный родственник, дед. Павел Иванович Игнатов был не последним человеком в городе. Когда-то работал в горы сполкоме и имел влиятельных знакомых. Вообще-то он не любил никого просить, но ради внука приступил свои принципы, отправился к старым сослуживцам, и они помогли Денису поступить в институт на престижный факультет. Эта престижность и сыграла потом злую шутку. Вместе с Игнатовым учились мажоры, сорившие деньгами не своими, правда, но какое это имело значение. Мажоры задавали тон, создавали крутую тусовку с самыми красивыми девушками факультета, и такие нищеброды, как Денис, туда, естественно, не допускались. Только теперь парень понял, что нужно было идти своей дорогой, окончить институт и находить свой путь в этой жизни. Любой человек может стать успешным, но не в одночасье. Игнатову, как многим молодым людям без царя в голове, хотелось всего и сразу. Он отыскал таких же неудачников, взял кредит под родительскую квартиру, попробовал заняться бизнесом и прогорел. На этом следовало остановиться, устроиться на работу и потихоньку-полегоньку кредит отработать. Но Денис не собирался гнуть спину на какого-то дядю, это было ниже его достоинства. Маниакальная идея создать свою фирму крепко засела в голове. Он по совету таких же бестолковых приятелей занял у солидных людей и опять прогорел. Ему включили счетчик, и тогда он прибежал к деду, чтобы исповедаться. Родительской квартиры, считай, уже не было. Однако она не погашала долг. Павел Иванович выслушал его, и уголок рта нервно затрясся, задергалась правая щека. — Ничего продавать не надо, — сказал он, будто отрезал. — Мы выкрутимся и так. — Да ты сдурел! — — крикнул Денис. — Откуда у тебя такие деньги? — У меня они будут. Дед встал и опустил на плечо непутевого внука влажную ладонь. — Ты, наверное, слышал, что мы родственники знаменитой мошенницы Ольги фон Шейн? Парень покачал головой. Он никогда не обращал внимания на всякую ерунду. Какая-то там баронесса не заслуживала его внимания. Она прожила долгую жизнь, за которую много накуролесила. Дед улыбнулся, хотя обстановка к веселью явно не располагала. Эта дамочка обожала бриллианты и золотые безделушки. Среди них попадались и очень дорогие, антикварные. Ольга умерла в блокадном Ленинграде, завещав свой ларец и дневник племянникам детям своего родного брата Марка. Один брат моего деда погиб во время войны, а твой прадед, слава Богу, вернулся живой и невредимый. От него ларец перекочевал к моему деду, единственному сыну прадеда, от деду к моему отцу, а отец распорядился отдать драгоценности Марии. «У нас еще есть родственники от двоюродных братьев Марка. Они знали про дневник, но ничего не ведали про драгоценности». «Так все перешло бабке Марии?» Лицо Дениса покраснело, глаза будто выкатились из орбит. «Да почему ей?» «Такова воля отца», — грустно ответил дед. «Он считал, что я мужчина и должен сам заработать, а Маша женщина». «Впрочем», — он хлопнул внука по спине, — «мы договорились, что если мне понадобятся деньги, Маша продаст кое-что из драгоценностей». Старик прижал руку к сердцу, будто клянясь, что говорит правду. «До сегодняшнего дня я у нее ничего не просил. Ты знаешь, жизнь ее тоже не баловала. Единственная дочь шалавая оказалась, внучка тяжело болела». «Да нам-то какое дело!» Денис вскочил со стула и схватил деда за морщинистую в коричневых пятнах руку. «Дед, немедленно поехали к ней! Пусть отдаст тебе твою долю!» «Она даст ровно столько, сколько нужно тебе для погашения долга и ни копейки больше!» Отчеканил Павел Иванович. «Но ты прав, нужно ехать немедленно!» Я не допущу, чтобы моего единственного внука покалечили какие-то отморозки. Денис вышел в прихожую, чтобы надеть ботинки, но внезапно передумал. «Поезжай один», — сказал он деду. «Меня она терпеть не может, как не терпела и ее мерзкая внучка». «Не говори так». Павел Иванович замахал руками. «Девочка мертва, бедная девочка». Если бы ты мог понять, как тяжело хоронить детей. Маша столько выстрадала. Заметив злой взгляд внука, он закивал. Ну, хорошо, хорошо. Жди меня дома. Только никуда не уходи. Я ужасно боюсь за тебя. Эти люди способны на все. Он открыл дверь, еще довольно бодро для своих лет сбежал по лестнице. И Денис, взяв со стола красное яблоко, захрустел И развалился на диване Как хорошо, когда есть человек, который решает за тебя твои проблемы В мечтах молодой человек уже расплатился с долгами Занялся бизнесом и стал крупным предпринимателем Нужно, чтобы эта старуха отдала все оставшиеся драгоценности Сказал он мухе, норовившей сесть на его давно не стиранный носок Зачем они ей? Наверняка и так хорошенько потратилась на мою сестру. А мне они нужны для развития бизнеса. Когда хлопнула входная дверь, он подскочил, как ужаленный, и выбежал в прихожую. Дед, бледный, с синими губами, трясущимися руками, оперся о стенку, всхлипнул и неловко повалился на бок. «Дед, ты что, дед?» Внук бросился к нему, потряс сохшее тело, потом догадался набрать скорую, которая приехала лишь для того, чтобы констатировать смерть от обширного инфаркта. «Как так?» — повторял Денис, словно сомнамбула, ходя по опустевшим комнатам дедовой квартиры. «Как же так?» Он задал этот вопрос и бабке Марии, возненавидев ее до глубины души. Она охала, качала головой, но прятала глаза, и Денис понял, что старуха знает причину внезапной смерти деда. И вдруг его осенило. Она не захотела делиться, не дала ни гроша, и несчастный Павел Иванович расстроился и... «Но ничего, старая ведьма», — прошептал он, — «ты отдашь мне все до копеечки». Он явился к Марии Иванне через три дня, Сначала они мирно побеседовали, она даже напоила его чаем с домашним вареньем. Но на его просьбу отдать ему драгоценности ответила, что у нее их никогда не было. «Видишь ли, Дениска...» Она немного шепелявила и от этого раздражала еще больше. «Твой дед многого не знал». «Нет, не потому что я ему не говорила, он не спрашивал». «Павел был согласен с нашим отцом. Мужчина должен сам заработать деньги. И твой дедушка зарабатывал даже очень неплохо. Бабушка ни в чем не нуждалась. Когда я осталась одна, он помогал мне, не вспоминая о драгоценностях, хотя сам нуждался в деньгах на лечение сына». Она поднесла карту ложку с вареньем, и одна капля упала на подбородок. Мария Ивановна вытерла ее салфеткой. «А если бы вспомнил, я бы сказала, что в ларце не было никаких бриллиантов. Один лишь дневник, в котором Ольга описывала, как можно найти тайник». «И вы не пытались отыскать бриллианты?» Енис отодвинул чашку и посмотрел в ее тусклые глаза. «Я никогда вам не поверю. На какие деньги вы лечили внучку?» Она грустно улыбнулась. «На деньги благотворительных фондов, мой милый. Если бы у меня были такие средства, я бы отвезла ее за границу. Но она умерла, и какой отсюда вывод?» Игнатов запустил Петерню в густые волосы, и перхоть снежком осыпала плечи. «Хорошо, давайте сюда дневник», — буркнул он. Старушка снова улыбнулась. «И его уже нет. Две недели назад...» «Я продала его одному человеку, кстати, нашему дальнему родственнику. Девочке потребовались лекарства». Денис медленно поднялся из-за стола, скинув чашку на пол. «Старая ведьма!» – процедил он. «Да как ты посмела! Ты всегда думала, что на свете больше никого не существует, кроме тебя и твоей внучки!» Мария Ивановна побледнела и тоже поднялась. «Мне нужны деньги!» Парень подошел к ней и взял за подбородок. «Понимаешь ли ты это? Если я не расплачусь с серьезными людьми, меня в лучшем случае покалечат. Ты этого хочешь, старая корга. Впрочем, тебе уже все равно, раз внучки нет, пусть умрет и внук твоего брата, не так ли?» Мария Ивановна побледнела еще больше. «Но я ничего не знала», — она опустила руки. «Клянусь, Паша никогда не жаловался мне». «Разумеется, я бы отдала дневник ему. Почему же он раньше ничего не сказал?» Денис сжал ее жилистую шею. «Давай адрес покупателя!» — прошипел он. Женщина затряслась. «Сейчас, сейчас я, разумеется, дам, он живет в Южноморске. Я платишь мне билет!» Он взял нож, которым хозяйка резала торт, и провел лезвием по ее отвисшему подбородку. Или я прикончу тебя прямо сейчас? Мария Ивановна кивнула. Да, да, я все оплачу, записывай адрес. Испуганная старуха дала деньги и адрес, но он привязал ее к стулу, оставив на табуретке банку с водой. Нагнувшись, женщина могла сделать несколько глотков. Я быстро, туда и обратно, заявил он, прощаясь. Учти, если ты меня обманула, «Я вернусь и убью тебя!» Он ушел со спокойной совестью, уверенный, что обеспечил старушке прекрасные условия. Денек без еды — ничего страшного. Она все время боялась набрать в весе. Вода есть, что еще надо? Изверг не подумал о туалете и лекарствах, это вылетело из головы. В мыслях он уже был в Южноморске и держал в руках дневник». Однако, приехав в город, Денис понял, что о многом не подумал. Как, например, забрать документ у своего так называемого родственника? Ясное дело, старик ничего ему не отдаст. Оставалось только одно — проникнуть в дом с помощью пыток, выяснить, где он прячет дневник и убить. Или не убивать, если даст слово молчать, просто запугать. Денис не представлял, как это сделает. Самому явно не справится, придется искать подельника. Это сложно и опасно. Кроме того, в чужом городе он совсем не знает, как выйти на криминал. Что же предпринять? Услужливая память как нельзя вовремя восстановила старое событие. Когда-то именно в этот город его возили на море дед с бабушкой. Парень вспомнил, как они сидели на пляже. Рядом с ними примостилась семья, которая растерила скатерть на песке и быстро собрала незатейливый стол. Салат, колбаса, пирожки, сыр. Когда мимо них прошел какой-то худой, истощенный человек неопределенного возраста с наколками на пальцах, соседи переглянулись, и мужчина брезгливо спросил. «Чунников собственной персоны. Вышел из тюрьмы?» Представляешь, Антонина, мать его, царствие небесное, не дождалась. Хорошая была баба, а такого выродка воспитала. Как только в первый раз в тюрьму загремел, в глаза людям стыдилось смотреть. Когда пришел, на коленях ползала, умоляла его, чтобы стал жить честно. Только он ее не послушал. Загремел второй раз уже не за воровство, а за соучастие в убийстве. Муж сделал паузу и надкусил пирожок. Слыхал я, криминал местный после этого от него открестился. В нашем городе есть воры в законе, но не убийцы. Убийцы все гастролеры. Тебе-то откуда знать? Сидевшая рядом жена с пышной грудью, еле сдерживаемой купальным лифчиком, покосилась на него. «Просветили», — ответил мужчина уклончиво. Она не стала допытываться, кто и когда только добавила. «Значит, старый родительский дом вернулся? На Заречную восемь. «Да, туда», — кивнул мужчина. «Интересно, как жить дальше, — думает». «Спорим, на завод не пойдет». Дама захихикала, полная грудь заколыхалась. И Денис, прислушивавшийся к разговору, сам не понял, зачем запомнил адрес Чунякова. Наверное, по аналогии. Недавно он посмотрел фильм «Весна на Заречной улице». Ужасно неинтересный и скучный бабушка заставила. «Вот ты въелась в его память это Заречная». Теперь молодому человеку казалось, что все в этой жизни происходит не просто так. Выходит, кое-кого из криминального мира Южноморска он все-таки знал. Правда, Денис не был уверен, что Чуников жив. Тогда он, видно, здорово зашибал. Впрочем, вор мог сменить адрес, в конце концов отказаться от дела, и тогда парню пришлось бы все делать самому». Но ему повезло. Чуня по-прежнему жил в ветхом домишке, поменял сотню работ, последние лет пять вообще нигде не работал, иногда промышлял воровством или продавая то, что удавалось вырастить на огороде. Он уже давно не был прежним авантюрным Чуней и не держал обиду на воров в законе прежних своих подельников. Их самих потеснили в 90-е бритоголовые ребята, не имевшие ни чести, ни совести. Вор впустил Дениса в дом, внимательно выслушал его. Парня едва не вывернуло наизнанку от устоявшегося запаха перегара и немытого тела. Поковырял в хрящеватом носу и изрек. «Уверен, что от документика толк будет». Знаешь, много подобных сказок приходилось слышать на своем веку. Эта сказка передается из поколения в поколение, твердо ответил Денис. И рассказывали ее не какие-то бабки на заваленке, а солидные люди. Бабка Маша много лет в музее проработала, даже диссертацию защищала. Дед вообще в горы с трудился. Такие в сказки не верят. «Что ж тогда сама сокровища не отыскала?» — буркнул вор. Парень махнул рукой. «Да некогда ей было. То с дочерью возилась, то с внучкой». «Странно», — пробормотал Чуня. Если бы у меня внучка болела, я бы в лепешку разбился, но цаски нашел». «В одиночку, наверное, тяжело ей было этим заниматься», — предположил Игнатов. А в подельнике звать никого не хотела, боялась. По мутным глазам Чуни он видел, что тот ему не доверяет. Теперь Денис жалел, что не прислушался к его словам. В них была доля истины. Прислушался бы, по-другому поступил и не сидел бы сейчас здесь. Но если бы, да кабы... Тогда он боялся подумать, что нет никаких драгоценностей. Только это... Макруху на себя не возьму, процедил вор. Одного раза в жизни хватило. Да я не собираюсь его убивать, заявил Денис. Ну, припугнуть-то поможешь. Он никуда не заявит, зная, что ты неподалеку. На это Чуня согласился. Во-первых, ему надоело жить впроголодь. Во-вторых, обрадовался, что хоть кто-то уважал его и помнил о лихом прошлом. Он в одиночку обследовал дом Илларионова, влез в открытое окно, когда тот на минутку заглянул к соседу. А перед походом к краеведу явился с каким-то инструментом, напоминавшим плоскогубцы. «Это Уиститий», — заявил он не без гордости. «С помощью него мы откроем дверь без шума и пыли. Он не успеет опомниться, и мы возьмем его в оборот». Вор хорошо знал свое дело Они действительно бесшумно Открыли дверь И подняли несчастного краеведа с постели Денис накинул веревку На худую шею и затянул Игорь закашлялся и прохрипел Что вам нужно Берите что хотите У меня нечего красть Что хотим Молодой человек усмехнулся Хотим дневник Ольги фон Шейн Краевец замолчал И Денис сильнее затянул петлю. Глаза Иларионова выкатились из орбит. Он покраснел и, подняв дрожащую руку, пальцем указал на верхнюю полку шкафа и замычал, словно умоляя, чтобы ему разрешили разговаривать. «Не врешь, козел!» Денис потянул еще так на всякий случай. И Иларионов свалился на кровать. Парень отпустил его и подбежал к шкафу. Бедняга не обманул. Старая выцветшая тетрадь мирно лежала на верхней полке. «Есть!» — крикнул молодой человек. Но Чуня, и это было странно, не разделил его радости. Повернувшись к нему с перекошенным от ужаса лицом, «Ты, козел, ты убил его!» «Что ты плетешь?» Денис подошел к кровати, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Я не собирался его убивать!» Он когда-то учили в школе, приложил палец к шее Илларионова. Пульс не прощупывался. «Ты задушил его, идиот!» — шипел вор. Молодой человек затрясся и упал на колени. «Миленький, помоги, придумай что-нибудь!» — заныл он. «Я обещал тебе 10% от продажи. Заберешь 30, только помоги!» «50!» — безапелляционно заявил Чуня. «Ну хорошо!» — Денис понимал, что не время и не место торговаться. Чуня надавил на переносицу, словно это помогало ему думать. «Нужно сделать так, будто самоубийца. он...» Вор включил маленький фонарик, и его тонкий луч, как щупальца, пробежал по комнате. «Вон, в стене крюк торчит. Сейчас веревку к нему привяжем». Тогда Денису казалось, что они все сделали чисто. Собственно говоря, почему Илларионов не мог покончить с собой? Бедняга продал все, чтобы получить доступ к сокровищам, а их не оказалось. Так бывает в жизни. Заперев дверь и, по возможности, протерев все, к чему прикасались, они нырнули в темноту ночи. Денис не заметил, как из дневника вылетел клочок, и побежали к Чуне, Вор бежал, как молодой и здоровый, даже не подозревая, что подельник уже решил его судьбу. 50% это было слишком. В аэропорт Игнатов отправился той же ночью. Совесть нисколько его не мучила. Два трупа тоже не беспокоили. Разве полиция свяжет с ним эти убийства? Он житель Ломоносовой и никогда не общался с покойными С билетами проблем не оказалось, и Денис, развалившись в кресле, открыл дневник. Кто знает, может быть, он поймет, где спрятано сокровище. Уже здесь, в воздухе. Может быть, судьба уже подготовила для него сюрприз. Как оказалось, он не ошибся. Судьба действительно приготовила сюрприз, да еще какой. Среди сморщенных желтых листков, исписанных округлым почерком гимназистки, Денис нашел бумагу, заверенную печатью, и прочитал ее, меняясь в лице. «Уважаемый Игорь Борисович, сообщаю вам, что дневник вашей родственницы действительно оказался подделкой, изготовленной не позднее двух недель назад. С уважением, эксперт Лановая». Денис скомкал дневник, и тяжело задышал. Черт, каким же он был дураком, когда не прислушался к чуне, И не дал и слова сказать несчастному краеведу. А тот уже знал, но выходит подделку изготовила его бабка Мария Ивановна, Божья дуванчик, чтобы отдурачить Иларионова и выудить из него деньги на лечение внучки. Интересно, на что она рассчитывала? Краевед тоже не дурак, сразу заподозрил неладное. Впрочем, какое теперь дело ему до покойника? С пронырливой бабкой он сам разберется. Стерва, из-за нее на его совести два трупа. Совести. Денис не подумал, что он давно попрощался со своими нравственными принципами. Примчавшись в Ломоносов, парень обнаружил еле живую Иванову, почти без сознания. Слабой рукой она показала на полку с лекарствами, попросила есть, и он выполнил все ее просьбы. «Бабка не должна двинуть кони раньше, чем сообщит, где сокровище». Немного придя в себя, Мария Ивановна разрыдалась и поклялась, что сейчас расскажет ему все. Многое из ларца было продано, а деньги пошли на лечение внучки. «Не думай, что шкатулка ломилась от бриллиантов», — прошептала она. «Ольга много потратила, когда голодала». «Если ты все угрохала на внучку...» то я зарежу тебя прямо здесь. Он вытащил перочинный ножик, который всегда таскал с собой. Старушка замотала головой. Нет-нет, кое-что осталось, тебе хватит. Дай слово, что развяжешь меня, иначе я умру. Он обещал, чтобы от нее отделаться, и женщина выдавила из себя, еле двигая посиневшими губами. Остальное я надела на покойницу, «Бриллианты в гробу! Теперь развяжи меня, ты обещал!» Он лишь расхохотался в ответ. «Я пока еще ничего не отыскал, бабуля!» Мария Ивановна затряслась. «Но ты же не собираешься?» «Именно собираюсь!» — весело отозвался Денис. «В гробу твоей ненаглядной внучки лежит доля моего деда, значит, и моя, и я обязан ее забрать». Ну, это кощунство, святотатство. Бедняжка захлопала ресницами и попыталась взять себя в руки. Ладно, поступай, как знаешь, только развяжи меня. Мне нужно в туалет, в ванную. Он взглянул на часы. До темноты оставалось совсем немного. Жаль, что ночи здесь светлые. Впервые он возненавидел свой родной город. Потерпи еще немного, бабуля. Молодой человек Проверил веревки, скотч на ее запястьях и, помахав, удалился. Каким же он был дураком, что поверил ей. Негодяйка просто хотела спасти себе жизнь. Ночью, запавшись лопатой, он проник на кладбище через пролом в стене, отыскал могилу, радуясь, что его видят разве только мертвые, начал копать. Но вдруг, будто из соседней могилы перед ним вырос сторож. Пришлось утихомирить его лопатой по голове. Мужчина повалился ничком на мокрую землю. А Денис подумал, что теперь на нем три трупа. Этот могут связать с ним, ведь потом придется убивать и бабку. Покончив с ней, нужно сразу бежать из города. Он свяжется с теми серьезными людьми, отдаст им кое-что из цацок, и они ему помогут. Но в гробу ничего не оказалось, ни бриллиантика, ни монетки. Чертыхаясь, парень возвратился в квартиру Марии Ивановны и, нанеся ей несколько ран ножом, приведя в полуобморочное состояние, прошипел в лицо. — Ты умрешь медленно и мучительно, если не скажешь, где спрятала остатки драгоценностей. И тут бабка раскололась. «Грешная, Дениска, грешна!» Заплакала она, и слезы градом покатились по измученному морщинистому лицу. «Перед дедом твоим, грешная, и перед внученькой!» «В ларце было не так много драгоценностей и антиквариата, поверь!» «Когда дочь моя непутевая сбежала, я всю душу в ребенка вкладывала, только ею и жила, о себе не думала». А когда она подросла, встретила я мужчину и полюбила его. Она тяжело вздохнула. Не старая я тогда была, Денис. Мне тоже любви хотелось. И стала я потихоньку продавать драгоценности, а деньги тратила на наряды. У меня было пять норковых шуб, машина. Этот мужчина бросил работу, и я его фактически содержала». Я скрывала от твоего деда, что живу безбедно, чтоб он не догадался, откуда у меня деньги. А потом женщина начала задыхаться. А потом этот негодяй сбежал, прихватив остатки драгоценностей. У меня давно ничего нет, Денис. Когда заболела внучка, я продала свои шубы и золото, но для лечения это была капля в море. Да, я обманула Иларионова, потому что мне нужны были деньги». В настоящем дневнике Ольги описывались только ее аферы и все. Но твою сестру уже ничего не могло спасти. «Прости меня, Дениска, прости!» Она заморгала, всхлипнула. «Но ты не должен меня убивать. Я помогу тебе с деньгами. Я перепишу на тебя квартиру, ведь у меня нет других наследников». Дед говорил, «У тебя долги». Продавай свою квартиру, дедовскую, и расплачивайся. Поживешь пока у меня, а потом станешь владельцем моей жилплощади. Только придется ждать, когда ты подохнешь. Он замахнулся и от безудержной злобы стал кромсать беззащитное тело.